Глава сорок третья Я с трудом стянула с себя платье и совсем не по-королевски бросила его на пол. Какая разница, где ему валяться, если в ближайшее время оно мне не понадобится? Что за ужасный день? Что за ужасный бал? Я упала на кровать, уткнулась в подушку лицом, даже поболтала ногами в воздухе, словно маленькая обиженная девочка. Перевернулась, прикрыв лицо руками. «Алисия?» Я вздрогнула. Иштен уже пришел. Когда? Почему я не заметила? Он не стал спрашивать, что случилось. Пусть его на балу почти не было. Он наверняка знает, как ко мне отнеслась местная аристократия. «Ты плачешь?» — спросил Иштен. А в его голосе я отметила нотки страха. «Неужели мои слезы могут напугать великого бесстрашного короля? Я покорно позволила взять мои руки и развести их в стороны. Чтобы Иштен...» Увидел абсолютно сухое лицо без капли слез. Я в порядке, просто устала. Забыла, как неуютно бывает с аристократией. Попытался оправдать свое детское поведение. Но вышло неловко и ненатурально, и Иштин прекрасно это понял. Я честно ждала, что он меня отчитает за эту слабость, за то, что веду себя как обычная беспомощная леди, но он лег рядом и притянул меня поближе, заставив уткнуться ему в плечо. Его рука, большая и прохладная, легла поверх моей головы и успокаивающе провела по волосам. «Потерпи немного, Алисия. Как только мы закончим разбираться с ситуацией, я сразу приму меры. Сошлем куда-нибудь всех недовольных, посмевших оскорбить взор и слух нашей королевы». Я невольно хихикнула. «Эти люди и так уже на самой границе. Куда уж дальше ссылать? Тогда казним? За что? Они же меня не оскорбляли». Я усмехнулась. Разговор до да, нельзя шутливый, и я почувствовала, как тяжесть сегодняшнего дня куда-то уходит. Их можно посадить в тюрьму. Жаль, только у нас нет рудников. Тогда можно было бы отправить добывать руду. Адам я бы лично отправлял прямо в их платьях. Уже все леди давно отошли от этих юбок сорока слоями ткани. Но нет, здешние аристократы как валовые лошади, тянут на себе всевозможные килограммы. Я не выдержала и рассмеялась. Иштин умеет шутить, причем иногда достаточно недобро. Но сейчас он явно задался целью поднять мне настроение. Что ж, его шутки и его объятия как нельзя кстати. Лучше, спросил Иштин через некоторое время. Значительно. Я бы пробыла так вечность. Будь это возможно, тепло сказала я, сильнее прижимаясь к Иштину. Но мое время рядом с королями... «Скорее всего, ограничено. Интересно, что со мной станет потом?» «Вечность не обещаем, но несколько сотен лет?» «Точно», — заверил Иштин и поцеловал меня. «Эй, что за растерянное выражение лица?» «Алисия». «Но... ты же...» «Стой!» Я выпуталась из рук Иштена, Села на постели. «Не понимаю». «Что ты не понимаешь? Почему несколько сотен лет?» «Разве я не проживу обычную жизнь?» «Нет, разумеется. Неужели ты думаешь, что наша сила даст тебе умереть? Уйти за грань раньше меня или Эрена? Ласково прошептал Иштин, сев на постели и притянув меня обратно в свои объятия. «Прости, наверное, сразу стоило об этом сказать. Да и как же наша сила без тебя? Мы вполне можем умереть, если она выйдет из-под контроля, а она выйдет, если тебя не будет рядом. «Но вы же всегда можете найти другую жену. Разве нет?» «То есть? Каким образом? Зачем?» У Иштена было такое растерянное лицо, что я ответила, не особо задумываясь. «За время нашего брака наверняка родится еще какая-нибудь девушка, которая вам подойдет и...» «И что?» «И что, Алисия?» «Господи, как ты себе это представляешь? У нас брак. Брак?» в котором никто и никогда не изменяет. А ты предлагаешь жить с тобой, но искать новую жену? Алисия, это же абсурд. О чем ты говоришь? Откуда у тебя такие мысли? Иштин выпустил меня из объятия лишь затем, чтобы взять мое лицо в свои руки, не позволяя отвести взгляд. Алисия, ты совсем не доверяешь нам. Почему такие мысли пришли тебе в голову? Мне не оставили выбора. Поэтому я во всем созналась. Это не мои мысли. Об этом мне сообщила Викантесса Виоли. Не могу сказать, что я поверила ей до конца. Но она знает о вас такие вещи, которые простой человек не должен знать. И о том, что вы оборотные маги. И о том, что я сдерживаю вашу силу. Она сказала, были прецеденты, когда короли Далерии женились дважды. Иштен отпустил меня, шумно выдохнув. Подобный вариант замены жены в будущем возможен, не стану отрицать. Но уважаемая виконтесса не рассказала, сколько раз за всю историю Долерии такое происходило. Нет, Иштон, послушай, я ни в чем вас не обвиняю, и все доверие, на которое я способна, оно все ваше. Но сейчас слишком много событий, загадок и вопросов. Я запуталась. и уже не понимаю, где правда, а где ложь». «Я понял. Но хочу, чтобы ты знала. Да, в нашем роду женились второй раз. Единожды. За всю историю. И только потому, что та женщина неоднократно изменяла мужьям, а потом продала секреты долерии другому королевству. Ее отправили в монастырь и позволили дожить до преклонных лет. Мы это не скрываем, не утаиваем. В истории долерии. Хватает всяких нестандартных случаев. Но это вовсе не значит, что с тобой произойдет такое. Тебя это вообще не коснется. Потому что ты прекрасная жена и королева. Лучшая, которую можно представить. Если что-то тебя интересует, спрашивай прямо. Рассказывать обо всем подряд. Слишком долго. А теперь, Алисия, если мы эту тему закрыли. Давай тихо полежим. И что, даже не обсудим дела? Усмехнулась я. «Я бы хотела узнать, что Блэк разведал насчет баронов. Какой у нас план? Но если ты устал...» «Можем. Почему нет?» Перебил Иштон. «Я не настолько устал. Меня куда больше волнует твое состояние. Но если ты так живо интересуешься делами, то, думаю, чувствуешь себя хорошо. С баронами не ясно. Они только начали свою подготовку. Собрали золото, фамильные драгоценности и другие ценные вещи». Но позвали слишком мало наемников для полноценного нападения на кого бы то ни было. Блэк обнаружил переписку, но пока не заключено ни одного договора. Без договора, понятное дело, никакого найма войска быть не может. Ценности, которые должны пойти на покупку воинов, перечислены на бумаге, но их реальное местонахождение осталось неизвестным. Непонятно и с Анжелой, но пока разгадать то, что задумали бароны, куда важнее. Тогда почему мы не можем схватить баронов, разрушив их планы? Потому что не знаем всех, кто участвует в этом. Конечно, если ситуация обострится, проще будет казнить их. Но пока мы не нашли ни главного зачинщика, ни самих средств. Самое простое и удобное – найти ценности и изъять, но пока и это нереально. Все потайные ходы, которые Блейк смог найти, он исследовал. Но ни золота, ни фамильных драгоценностей не нашел. так что пока мы можем только наблюдать». Я усмехнулась. «А ведь ты обещал поручить это дело мне. И у тебя есть какие-то идеи? У меня есть. Достаточно неплохой план, который, если повезет, перевернет чашу весов в нашу сторону. Видишь ли, чтобы отвлечь барона Ферой, я с ним немного поболтала о том, как недовольна браком, и как хочу в обмен на твой отъезд получить кое-что». «Кое-что?» «И что же это такое? О чем ты просишь другого мужчину, а не меня?» — хмыкнул Иштон, меня за ухом. «Еще не знаю, но надеюсь на твою подсказку», — хрипло ответила я. «Позже. Немного позже. Пока я бы хотела кое-что, что могу получить лишь от законного мужа и моего короля. Кажется, с делами на сегодня и впрямь все. Для дел нужен холодный разум». «А я сейчас расплавлюсь от одного жаркого дыхания».